5 проблем с поощрениями в рабочей среде. Давайте ещё раз сыграем в игру, но даже если вспомним 9 причин, по которым традиционные программы поощрения чаще всего оказываются неэффективными и которые мы обсудили выше, и предположим, что все их можно преодолеть. Тем не менее, я остаюсь при своём убеждении: программы поощрению никогда не дадут нужного результата, и это объясняется ошибочностью предположений, лежащих в основе популярного бихевиоризма. пытаясь опереться исключительно на внешнюю мотивацию, мы оказываемся на ложном пути. Причины мы обсудили уже в главе 4 и главе 5. Сейчас я коротко прокомментирую каждое из этих соображений в контексте отношений, складывающихся в профессиональной среде. Думаю, что эти рассуждения станут исчерпывающим объяснением причин, по которым программы поощрений в привязке к результатам работы не дают эффекта. 10. Поощрение это наказание. Немало людей уже хорошо понимают, что наказания разрушают мотивацию. Этот факт практически не вызывает сомнений, поэтому можно сразу переходить к обсуждению менее очевидной мысли о том, что и поощрения оказывают точно такое же влияние. Люди, стоящие во главе некоторых крупных корпораций, до сих пор убеждены, что силовые и карательные подходы эффективны. К большому моему сожалению, придётся сказать несколько слов о вреде наказаний, прежде чем переходить к обсуждению поощрений. Даже в наши дни несложно найти руководителя компании, убеждённого, что страх заставляет людей лучше работать. Один из руководителей AT&T сказал, обращаясь к подчинённым: "Надеюсь, вы все приходите на работу дрожа от страха за судьбу компании". AT&T Incorporated американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания по объёму выручки и один из крупнейших медиаконгломератов. Если те сотрудники, которые составляют 10% наименее успешных и эффективных, нервничают, значит мы всё делаем правильно, считает старший вице-президент IBM по работе с персоналом. Недавно в компании была внедрена система оценки, в соответствии с которой примерно 10% сотрудников обязательно должны получать низкую оценку, и после этого в течение 3 месяцев либо улучшить результаты, либо уволиться. Во многих описаниях преимуществ оплаты по результату говорится, что благодаря такой системе сотрудники получают сигнал о необходимости повысить качество работы. Их труд не оплачивается в полной мере, если начальство недовольно их результатами. Некоторые психологи-бихевиористы пытаются оправдывать практику применения к сотрудникам наказаний тем, что это помогает точнее понять ожидания руководства в отношении результатов работы и стимулирует корректную постановку целей. Пример с отрицательными санкциями, которые приводятся в этой статье, основан на разнице между двумя подходами — наказывать сотрудников или ничего не предпринимать в случае возникновения проблемы. Кажется, автор пытается сказать, что если второй подход не помогает решить проблему, нужно переходить к первому. Это все равно, что утверждать, что если сотрудников просто выбрасывать из окна офиса, это поможет им точнее понять, на каком этаже они работают. Один довольно известный профессор бизнес-школы и консультант по организационной эффективности любит в конце лекции процитировать знаменитого грабителя банков Джона Диллинжера. Пистолетом и улыбкой можно скорее прийти к соглашению, чем просто улыбкой. Под соглашением, разумеется, имеется в виду подчинение, а не командная работа. Вряд ли найдётся ещё одна философская концепция в области менеджмента, которая настолько противоречила бы и данным исследований, и просто опыту. Я подробно разберу всё, что связано с наказаниями в главе 9. В ней речь пойдёт о воспитании детей. А пока позвольте мне лишь обратить ваше внимание на то, что люди, к которым применяется кнут в любой форме, и так прекрасно знают. Любые карательные стратегии, в частности угроза увольнения или понижение в должности за ненадлежащие результаты работы, крайне непродуктивны, а также неприятны, показывают отсутствие уважения, ранят и обижают. Прежде всего, наказания, как правило, не приводят к повышению качества деятельности, а заставляют человека занимать оборонительную позицию, вызывают гнев. Руководитель даже не пытается прийти к согласию с подчинённым и найти приемлемое для всех решение проблемы, а просто использует власть и силу. И тогда любой из нас предпочтёт ответить тем же, насколько это позволяют обстоятельства, и уж точно не станет прилагать дополнительных усилий, чтобы повысить эффективность своей работы. В лучшем случае подобная демонстрация власти заставляет подчиненного покориться, и в долгосрочной перспективе это далеко не самый желательный результат. Выражаясь максимально мягко, можно утверждать, что применение наказаний и устрашений крайне наивно с точки зрения психологии. Чувствуя угрозу с вашей стороны, люди начинают переживать, что не смогут достичь нужных результатов, но страх неудачи совсем не то же самое, что стремление к успеху. Он не даётся сосредоточиться на работе, и вместо того, чтобы двигаться вперёд, зависящие от вас люди стараются действовать как можно осмотрительней и прежде всего защитить самих себя. В такой ситуации качественной работы ждать не стоит. Как часто говорил Герцберг, пинок может заставить человека действовать, но не может его мотивировать. Даже те руководители, которые понимают, что управление с помощью наказаний идея от начала и до конца абсурдная, Часто не осознают, как много общего у наказаний и поощрений с точки зрения философии их применения и практических последствий. Почему же не доумевал Герцберг, руководители быстро понимают, что отрицательный пинок не может мотивировать, но почти никогда не осознают, что положительный тоже. Как я уже показал в предыдущих главах, внешняя мотивация всегда означает контроль. Поощрения воспринимаются как наказание, поскольку применяются, когда кто-то стремится манипулировать вашим поведением. Иногда бонусы и другие поощрения намеренно выплачиваются не вовремя, задерживаются или и вовсе отменяются. Приведённая выше цитата как раз об этом. И нередко сотрудникам не удаётся заслужить бонус, несмотря на то, что они стараются изо всех сил. Поощрения дают практически тот же результат, что и наказание. Исследователи выяснили, какого именно эффекта в плане мотивации ждать от ситуации, когда результаты работы человека оцениваются ниже, чем он ожидал. Наиболее известное исследование на эту тему было проведено Гербертом Мейером и его коллегами в General Electric в 1975 году. Позже было замечено, что лояльность сотрудников к их организации начинает снижаться, если они за свою работу получают лишь удовлетворительный рейтинг. Другие исследователи цитируют в отчётах слова руководителей следующего характера: "После того, как мы сообщаем сотруднику, что он набрал меньше 40 баллов, он примерно месяц не делает вообще ничего". Он все переживает из-за рейтинга, иногда даже берет больничный на несколько дней, хотя вовсе не болен. Встречаются сотрудники, начинающие работать упорнее, если видят, что их позиция в рейтинге падает, но большинство тут же сдаются. При этом речь не идет о том, что из компании уходит лишь наименее успешный и эффективный. Анализ работы 60 инженеров, которые уволились в течение последних четырех лет, показывает, что почти все они имели рейтинг выше среднего или лишь на несколько пунктов ниже. Из чего можно предположить, что наибольшее разочарование испытывают сотрудники, показывающие довольно высокие результаты и получившие оценки ниже, чем они ожидали. Наиболее способные и активные сотрудники часто увольняются первыми, замечает другой руководитель. Добавляет также, что тем руководителям, которые не решаются отказаться от системы оплаты по результату, остаётся лишь наблюдать за падением морального духа сотрудников, вследствие чего они либо увольняются, либо становятся неэффективными и полностью разочаровываются, или снижать требования выполнения которых необходимы для получения дополнительной оплаты. Разумеется, основная проблема заключается не в том, насколько высоки стандарты качества, хотя именно этому и уделяют основное внимание большинство менеджеров. А в применении рейтингов и поощрений, совсем в духе Скинеровской теории. Невозможность получить ожидаемый бонус неизбежно оказывает негативное влияние на последующие результаты. Лучшие сотрудники, которые не получили поощрения, в итоге начинают работать гораздо хуже. Применение системы оплаты по результату работы учителей даёт именно такой результат. Те, кто не получает надбавки за результат, замечают снижение оплаты и начинают работать хуже. Одним словом, система поощрений несостоятельна, так как они воспринимаются как наказание. 11. Поощрения рушат отношения. Горизонтальные связи между коллегами равными по статусу серьёзно страдают в процессе гонки за наградами и бонусами. Как подчёркивали Дёминг и другие исследователи, программы поощрений снижают стремление к сотрудничеству, а в отсутствие сотрудничества непременно падает качество общего результата. На тренингах мы рассуждаем о командной работе, заметил один из руководителей банка, но потом рушим её с помощью системы поощрений. Питер Шولتц считает, что применение системы поощрений приводит к следующему. Все стараются урвать что-нибудь лично для себя, никто не стремится улучшить систему, чтобы выиграла вся команда. Поэтому система рано или поздно перестаёт работать. Простейший способ остановить командную работу и не дать организации достичь максимальных результатов. Заставить людей конкурировать за награды. Во многих организациях принято составлять рейтинг сотрудников, сравнивая их друг с другом. Из девяти компаний, чьи представители посетили конференцию в 1983 году, шестеро признали, что в их компаниях используются подобные рейтинги. Exxon, Amoco, Philip Morris, Procter Gamble, Kodek и Goodyear. К примеру, председатель совета директоров одной из крупнейших компаний в мире настаивает на том, что такая практика стимулирует устойчивость, хотя те, кого оценивают и сравнивают друг с другом, убеждены, что такой подход уничтожает коллектив. Практика сравнения сотрудников между собой и составление общего рейтинга имеет те же недостатки, что и любая система, основанная на внешней мотивации. Кроме этого, предполагается, что оценка индивидуальных результатов для составления рейтинга проводится с достаточно высокой точностью, хотя на самом деле она совершенно субъективна, особенно если приходится сравнивать сотрудников, выполняющих совершенно разную работу. Неужели кто-то из нас всерьёз считает, что работа машинистки, бухгалтера и химика может оцениваться по единому набору критериев, а результаты сравниваться между собой? А вот и главный недостаток любой подобной системы. Сравнительная оценка результатов работы отдельных сотрудников совершенно не важна в контексте ключевых задач организации. Скажем прямо, важно ли, что в компании существует десятка лучших, и кто именно эти сотрудники, если организация идёт ко дну? Или какая разница, что кто-то оказался в десятке худших сотрудников, если компания в целом вполне успешна? Важны абсолютные, а не относительные критерии. И если система принудительного ранжирования сотрудников препятствует командной работе, то она не просто не важна для достижения ключевых результатов. Она, по всей видимости, влияет на ситуацию крайне негативной. Программы, предполагающие конкуренцию за поощрение, продолжают широко использоваться. И на каждого победителя в компаниях найдется немало тех, кто чувствует себя проигравшими, а также тех, кто пришел к выводу, что ни при каких условиях так и не попадет в блистательный круг победителей. Во время проводившегося в 1987 году исследования около 9 млн сотрудников различных компаний отвечали на вопросы, связанные с использованием программ стимулирования. Системы поощрения были признаны ими наименее приемлемыми инструментами. Лишь 30% назвали их эффективными или удачными. В среднем только 4-5% сотрудников организаций выигрывают от использования подобных программ. И чем громче разговоры о наградах и поощрениях, В письмах, новостных рассылках, на банкетах по случаю их присуждения, тем серьёзнее их отрицательное влияние на коллектив. Соревнования, рейтинги, конкуренция за дефицитные призы заставляют коллег смотреть друг на друга как на препятствие на пути к успеху. Люди перестают чувствовать себя частью команды и не стремятся больше помочь коллегам, а без этого не бывает ни уверенных в завтрашнем дне сотрудников, ни эффективной организации. К примеру, использование оплаты по результату для учителей, согласно данным большинства исследований, стимулирует конкуренцию в преподавательском коллективе. То есть раз при недопонимании, подозрения, снижение моральных качеств. А ведь именно этим профессионалам важно иметь возможность сотрудничать, работать в комфортной атмосфере и избегать лишнего стресса. Основное внимание уделяется личным результатам каждого сотрудника в ущерб командной работе. Это происходит и при использовании любых других типов поощрений. Но если за них ещё и приходится конкурировать, всё становится совсем плохо. Вертикальные взаимосвязи, то есть отношения между подчинёнными и руководителями, также рушатся под давлением системы поощрений. Я уже говорил, что когда руководитель принимает решение о размере вашего бонуса или о том, чем ещё и в каком объёме вас лучше наградить, вы начинаете стараться скрыть от него все проблемы, с которыми сталкиваетесь во время работы. Смотрите главу 4. Вместо того, чтобы просить о помощи, без чего оптимального результата не добиться, вы изо всех сил стараетесь польстить человеку, от которого зависите, и убедить его в том, что полностью контролируете происходящее. Макгрегор замечает, что в ситуации, когда начальник оказывается в роли судьи, невозможно никакое наставничество. По мнению профессора бизнес-администрирования Дина Тьосфальда, вы с меньшей вероятностью будете ставить под сомнение неудачные решения и участвовать в обсуждении спорных вопросов, даже если это может пойти на пользу организации, если на кону будет ваш личный бонус. Мало что может быть так же опасно, как сотрудники, мотивированные возможностью получить бонус и стремящиеся избежать риска. Применение системы поощрений вынуждает сотрудников избегать конфликтов, что, как мы наблюдаем снова и снова, крайне вредно для организации. Как ни странно, те, кого неособенно интересует повышение по службе или поощрение, в наибольшей степени оказываются готовыми вести конструктивную дискуссию. При этом их руководитель может считать, что эти сотрудники не заинтересованы в работе и им нельзя доверять, ведь они не борются с другими за внимание и расположение начальника. 12. Система поощрений противоречит здравому смыслу. Это очень простая мысль: чтобы решить проблемы, возникающие в рабочей среде, мы должны понимать причину их возникновения. Возможно, сотрудники не годятся для этой работы, или компания жертвует долгосрочным ростом ради краткосрочной прибыли. Может быть, работа организована недостаточно эффективно, что приводит к дублированию функций между подразделениями. Возможно, в организации сложилась слишком жёсткая иерархическая система, и люди не решаются высказать собственное мнение, хоть и знают, что именно нужно делать, и поэтому чувствуют себя беспомощными и выгоревшими. В зависимости от ситуации требуются разные подходы. Применение же в любой ситуации очередного пряника: "Работайте лучше, и вот что вы за это получите" это не решение. Такой подход не помогает разобраться с проблемами, которые мешают двигаться вперёд и организациям, и работающим в них людям. Один консультант замечает, что схемы поощрений, разработанные для борьбы с прогулами и пропусками работы, вряд ли дадут результат, так как подобные проблемы лишь проявление глубокой неудовлетворённости сотрудников работой, и раздача подарков или путёвок тут вряд ли даст долгосрочный результат. В целом, системы поощрений часто применяются вместо того, чтобы предоставить сотрудникам необходимые ресурсы. Эффективное управление требует правильного обращения с людьми, и это, как я покажу ниже, предполагает предоставление качественной обратной связи и поддержки в частности профессионального и личного самоопределения. Необходимо создать условия, при которых формируется внутренняя мотивация к работе. Но, разумеется, чтобы пообещать сотруднику бонус, а потом ожидать результата, требуется гораздо меньше усилий. Есть данные, что принцип оплаты по результату применяется в отсутствие продуманного управления. там, где внедрены системы поощрений, реже используются продуктивные стратегии. Выше упомянутое исследование, которое выяснило, что отказ от планов поощрений не привёл к снижению производительности труда сварщиков в долгосрочной перспективе. Это же исследование показало, что когда применяются системы мотивации, руководители склонны в меньшей степени демонстрировать лидерские качества. В 1987 году исследование, в котором участвовали 1600 организаций, выявило, что сотрудники меньше вовлечены в деятельность организации, где применяются планы поощрения для рабочих команд и мини-групп. Другой исследователь отмечает, что оплата по результату подрывает способность менеджеров руководить. Это же справедливо и для ситуаций, в которых действуют правила жетонной системы вознаграждения. Родители обещают награду за хорошие оценки, и тут вступают в действие принципы поп-бихевиоризма. Ведь вместо того, чтобы брать на себя ответственность, заботиться и помогать, учить необходимым навыкам и решать проблемы, взрослый, обладающий властью, просто предлагает пряник и надеется, что дальше все решится само собой. Когда в психиатрической больнице стали использовать системы изменения поведения, проблемы человеческого взаимодействия превратились в административные задачи и начали теряться в бюрократической трясине. Эксперт в области мотивации замечает, что обещая детям заплатить определённую сумму за каждую пятёрку, родители начинают думать, что могут снять с себя ответственность до момента получения дневника с оценками. Система компенсации не заменяет продуманного управления, так же как нельзя спрятаться за бихевиоризмом и не вникать в суть проблем. Но часто именно это и происходит. 13. Поощрения ослабляют интерес к риску. Если награда достаточно серьёзна, люди будут делать только то, что от них требуют, говорит один из сторонников программы оплаты по результату. И теперь мы ясно видим, в чём проблема. Каждый раз, когда люди начинают думать, что могут получить за ту или иную работу, они сводят всю деятельность исключительно к необходимому минимуму. В такой ситуации человек менее склонен идти на риск или исследовать имеющиеся возможности. И это объясняет, почему у тех, кто стремится получить поощрение, всё меньше проявляются творческие способности. Таким образом, как заметил Филипп Слейтер, заставляя людей гнаться за деньгами, мы получаем лишь гонку за деньгами. Использование их в качестве мотивирующего фактора приводит к падению качества деятельности, чем бы люди ни занимались. Одно дело, когда кто-то стремится к достижению наилучших результатов, и совсем другое, когда сотрудников заставляют думать лишь о результате и о том, что они могут получить. Сообщите людям, что их доход будет зависеть от продуктивности или от позиции в общем рейтинге, и они сосредоточатся исключительно на цифрах. Сотрудники станут делать всё, что требуется, чтобы получить более высокую позицию в рейтинге, но это может вовсе не способствовать выполнению поставленных задач, заметили двое аналитиков. В таких ситуациях начинаются манипуляции с планом работ и графиком выполнения отдельных задач, и всё ради того, чтобы получить награду. Менеджеры по продажам могут манипулировать сроками реализации, откладывать выполнение заказа или обещать сделать все раньше, чем это вообще возможно, чтобы претендовать на получение поощрения, рассчитываемого на основе данных о продажах за отчетный период, а могут тратить часы на анализ цифр, от которых зависит размер будущего бонуса. В результате сотрудники начинают без конца оценивать и сравнивать результаты, так что времени на собственную работу остается все меньше. Иногда сотрудники решаются на неэтичные поступки и незаконное поведение, и всё из-за давления, которое создают программы поощрений. В 1992 году представители официальных органов Калифорнии и Нью-Джерси установили, что сотрудники аптоцентра CVS навязывают клиентам запчасти и услуги, в которых те не нуждаются. Позже представители компании признали, что эта практика сложилась в связи с внедрёнными за 2 года до этого планами поощрений. В некотором смысле все эти игры с цифрами или попытки убедить клиента приобрести то, что ему не нужно, тоже можно расценивать как рискованное поведение. Но мы-то хотим, чтобы люди брали на себя совершенно другие риски. Были готовы исследовать новые возможности и стремились бы к росту качества результатов работы. А таких рисков люди стремятся избегать, если мотивированы обещанными поощрениями. К примеру, под влиянием внешних факторов мотивации мы менее склонны ставить себе сложные задачи. Вместо этого мы стараемся выбрать наиболее лёгкий путь, чтобы максимизировать вероятность быстрого получения награды. Когда сотрудники участвуют в определении стандартов оценки результатов работы, как это было в организациях, где используется приём управления по целям, предложенный Питером Друкером, у них появляется мотивация устанавливать цели на как можно более низком уровне, чтобы максимизировать вероятность получения поощрения или более высокой позиции в рейтинге. Питер Фердинанд Друкер Годы жизни: 1909-2005. Американский учёный австрийского происхождения, экономист, публицист, педагог, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века. Ещё в 1931 году во время исследования Тейлоровской концепции научного управления было замечено, что применение хронометражирования и систем поощрения может вынудить сотрудников занижать собственную выработку. Наученные опытом работники понимают, что если их производительность на 30-40% превышает уровень, с которого начинается выплата бонусов, начальство пересмотрит нормы в сторону повышения, и придётся работать больше за ту же зарплату. Но проблема заключается не в том, что люди по природе своей ленивы, или что им зря дают возможность определять стандарты для оценки результатов. Вообще-то цели, определённые при участии сотрудников, оказываются выше, чем если они просто спускаются сверху. Интерес к деятельности, которая оказалась достаточно увлекательной, часто падает, когда цели определяются не самим сотрудником. Проблема заключается в самом факте применения системы поощрений. Люди ставят себе заниженные цели, потому что думают только о награде, которую есть шанс получить. 14. Поощрения ослабляют интерес к работе. Возможно, самая весомая причина, по которой система вознаграждений не даёт ожидаемого результата, связана с явлением, которое я описал в главе 5. Внешняя мотивация не только менее эффективна, чем внутренняя, но и ослабляет последнюю. Чем активнее руководитель призывает подчинённых думать, что они могут получить, если хорошо поработают, тем ниже их реальный интерес к этой работе. Это крайне неприятное следствие применения систем поощрений объясняет, почему вознаграждение приводит к снижению эффективности работы. В начале 1970-х в журнале, посвящённом организационному поведению, Эдвард Деси опубликовал работу, в которой доказывал, что поощрение людей за выполнение работы снижает их внутреннюю мотивацию к её выполнению. Так как исследований в этой области было совсем немного, то вывод Деси мог показаться недостаточно убедительным и основанным на совпадении. Наши данные указывают на то, что сотрудники, получающие фиксированную оплату, не привязанную к результатам, могут в большей степени ориентироваться на внутреннюю мотивацию и ощущать её как более сильную, находить в работе больше удовлетворения, чем те, кому платят за выполненную работу. Но исследования неоднократно доказывали, что любая система оплаты по результату подрывает внутреннюю мотивацию, хотя по большей части эти данные публиковались в изданиях, которые управленцы практически не читают. Деси и его коллеги убеждены, что внешняя мотивация оказывает негативное влияние, потому что воспринимается как попытка контролировать поведение. Другие склоняются к выводу, что принцип сделай вот так и получишь вот это обесценивает элемент вот так, то есть сама задача начинает восприниматься как досадное препятствие на пути к получению награды. К примеру, Макгрегор заметил, что предлагаемые сотрудникам материальные поощрения, как правило, предназначены для использования в свободное время после работы. И получается, что работа начинает восприниматься как своего рода наказание или цена, которую мы вынуждены платить за возможность наслаждаться разными приятными вещами после неё. Каким бы ни было объяснение, недостаток любой системы оплаты по результату заключается в том, что она приводит к снижению интереса к работе, убивает энтузиазм и стремление к лучшему результату. И чем теснее мы увязываем компенсацию, то есть любые формы поощрения с итогами работы, тем больше ущерба наносим. Это утверждение в корне противоречит точке зрения бихевиористов о том, что мы должны стараться сформировать как можно более тесную связь между оплатой и результатом деятельности. Вред этого подхода, если вы ещё не поняли, связан не только с результатами работы конкретных сотрудников, Как утверждает экономист Роберт Лейн, главное негативное следствие применения системы поощрений, то есть использования преимущественно внешней, а не внутренней мотивации, заключается в том, что работа перестаёт приносить удовольствие, а продуктивность и производственных, и коммерческих подразделений падает. Последняя мысль, которую я уже формулировал относительно вознаграждений в целом, применимо и к отношениям в рабочей среде. Системы поощрения не просто задействуют внешнюю мотивацию, но заставляют сотрудников фокусироваться прежде всего на финансовых факторах. Как доказывают опросы, руководители считают, что их подчинённым интересны только деньги. Поэтому управленческие инструменты строятся на скинеровских принципах, согласно которым оплата ставится в зависимость от результатов работы. И так как факторы внешней мотивации подавляют мотивацию внутреннюю, люди теряют интерес к деятельности, и им требуются все новые внешние факторы мотивации, чтобы они продолжали прилагать нужные усилия. Видя все это, начальник качает головой и произносит «Вот видите, если не предложить им поощрения, они вообще ничего делать не станут». Перед нами классическое самосбывающееся пророчество, и о нем писали и МакГрегор, и Герцберг, и Левинсон. Дэниел Левинсон Годы жизни: 1920-1994. Психолог, один из основателей концепции позитивного развития взрослых. Люди станут требовать всё больше денег, если руководство основное внимание уделяет именно им. Они станут вести себя совершенно предсказуемо, пассивно, без энтузиазма, избегая ответственности, сопротивляясь изменениям, демонстрируя готовность поддержать любого демагога и требовать ничем не оправданного роста оплаты труда. Руководители быстро увидят, что попались в собственную ловушку. Разумеется, руководитель расценивает такое поведение как доказательство справедливости собственных умозаключений относительно человеческой природы. В последние лет 20 мне лишь один раз в комментариях к статье в одном неизвестном журнале встретилось подтверждение существования этого феномена. В компании, где традиционно используются денежные поощрения, приучают линейных сотрудников ценить лишь внешние поощрения. В целом, как сформулировал Бари Швац, с помощью бихевиористской теории нам легче описать происходящее в современной корпоративной Америке. Но, и это крайне важно, бихевиоризм помогает нам не потому, что в рабочей среде эта теория проявляется особенно ярко, а потому что принципы бихевиоризма в значительной степени и обусловили превращение рабочей среды в полигон для применения бихевиористских инструментов. Роберт Лэйн пишет по сути о том же. Если фокусироваться преимущественно на размере зарплаты, фокус внимания начинает смещаться с собственного поведения на сложившиеся обстоятельства, с внутреннего на внешнее. Работа начинает восприниматься как навязанная, а не добровольная. Удивительно, но именно так и формируется скинеровский человек. Бихевиоризм серьёзно повлиял на то, как мы смотрим на свою профессиональную деятельность и на то, как выполняем работу. Практические инструменты, основанные на этой теории, в частности планы поощрений, не дают и не могут давать нужных нам результатов. Ихняя эффективность предопределена. Многие исследования подтверждают, что сами по себе поощрения не приводят к тому, что люди начинают лучше работать, и этому есть много объяснений. Некоторые данные, подтверждающие этот факт, известны многие десятилетия, другие появились лишь недавно. Но мы не можем не признать того, что манипулирование чужим поведением с помощью поощрений и подкреплений допустимо, когда речь идёт о дрессировке домашнего питомца, но совершенно не годится в профессиональной среде, где важно добиться максимального качества выполняемой работы.